Глава восьмая. Отправление. Прежде всего, надо было позаботиться о пище, и Леонард приказал Оттеру нарезать ломтями козье мясо и положить его на скалы для сушки под палящими лучами солнца. Затем они рассортировали свое имущество и выбрали то, что можно было взять с собой. Увы, его было немного. По одеялу на каждого, по паре сапог, немного лекарств, Два самых лучших ружья с запасом снарядов, компас, бутылку для воды, три ножа, гребень и маленький железный котелок – все-таки значительная тяжесть для двух мужчин и одной женщины, решившихся идти через горы, равнины и болота. Этот багаж был разделен на три части, причем Суа досталась самая легкое, а Оттеру – наиболее тяжелая. «Ничего», – сказал карлик, – «я мог бы нести все три узла в случае необходимости». И, зная силу карлика, Леонард не щел его слова за постовством. Все вещи, которые они решили не брать с собой, были зарыты в гроте вместе с горными инструментами. Леонард взял также и все добытое им золото – около ста унций. Одну половину его он спрятал вместе с рубином в своем поясе, а другую отдал Оттеру. Сначала он хотел оставить золото в гроте, но потом вовремя вспомнил, что золото ведь может пригодиться, тем более среди португальских и арабских работорговцев. Вечером, когда все вещи были уложены и луна показалась над горизонтом, Леонард прикрепил свой узел себе на плечи ремнями. Отер и Соа последовали его примеру. Для того, чтобы избежать дневного зноя и опасности натолкнуться где-нибудь на работорговцев, решено было путешествовать ночью при свете луны. «Следуйте за мной через несколько минут», сказал Леонард Оттеру. «Я побуду на могиле брата». Через четверть часа они тронулись в путь навстречу новым опасностям, а, быть может, и смерти. Впрочем, Леонард бодро смотрел в будущее. В самом деле, разве не исполнилось предсказание его брата? Разве к нему не пришла женщина и не дала ему драгоценный камень, который, если только он настоящий рубин, сам по себе целое состояние? «Мы не будем следовать шаг за шагом за Леонардом Утромом и его спутниками. Целую неделю они уже шли по ночам, как и предполагали. Они взбирались на горы, проходили болотами, переплывали реки, то голодая, то имея обильные запасы пищи, которую находили в вызредка попадавшихся им бедных кралях. На восьмую ночь они остановились на склоне высокой горы. Луна зашла, идти далее было невозможно. Кроме того, они были утомлены долгим путешествием. Завернувшись в свои одеяла, чтобы защитить себя от ночного холода, они легли под тенью нескольких кустарников, рассчитывая проспать до зари. На рассвете Оттер разбудил Леонардо. «Смотри, бас! сказал карлик. «Мы шли правильно. Внизу большая река, а там вдали вправо море». Оттер был прав. Действительно, в нескольких милях от них, по большой равнине, покрытой кустарником и переходившей постепенно в болото, шел тот рукав в которого они хотели достичь. «Около пяти часов пути отсюда», — продолжал карлик, — «горы приближаются к реке. Туда-то нам и надо идти, чтобы достичь того большого болота, возле которого и находится гнездо желтого дьявола». После полудня путники отправились дальше и к ночи, еще до восхода Луны, очутились у изгиба горы, примыкавшего к берегу реки. Зашедшая вскоре Луна осветила удивительно безотрадную картину. В обширном полукруге, образованном изгибом гор, текла река, усеянная зелеными островами. Низменный берег реки переходил в громадное болото, имевшее в ширину от 1 до 20 миль и заросшее камышом. Запах гнили носился в воздухе над этим местом, наводившим ужас своей пустынностью и разрушением. Однако оно жило своей собственной жизнью. Стаи диких уток летели с моря, чтобы искать здесь пищи. Аллигаторы и гипопотамы плескались в воде. «Выпь!» – кричало в камышах, и отовсюду раздавалось кваканье тысячи лягушек. «Там проходит дорога работорговцев», – сказал Оттер, указывая на одно место на горном берегу реки. Или, по крайней мере, раньше она проходила там. «Выйдем на эту дорогу», — ответил Леонард. «Мы можем немного пройти по ней и затем расположиться на ночлег». Путники дошли до указанного карликом места, где Отор стал, точно гончая собака, рыскать по кустам. Через несколько минут он поднял руку и свистнул. «Так я и думал», — сказал он, когда его спутники подошли ближе. «Тропинка та же, что была и раньше. Смотри, бас!» С этими словами Отр раздвинул один из кустов, под которыми оказался разложившийся труп женщины с ребенком. «Умерла не более двух недель тому назад», — флегматично произнес карлик. «Да, желтый дьявол оставляет за собой такие следы, что по ним нетрудно найти дорогу». Соа стал внимательно всматриваться в скелет. «Одна из женщин Мевума», — сказала она наконец, — «я узнаю это по костям ног». После этого пошли далее, и часа через два достигли такого места, где тропинка упиралась в реку. «Что теперь делать, Оттор?» – спросил Леонард. «Здесь рабов сажают в лодки, отвечал карлик. «Перед этим они выпалывают сорную траву, то есть убивают слабых и больных, чтобы не возиться с ними. Пойдем туда, посмотрим. Там, наверное, есть лодки». Леонард и Соо пошли по указанному Оттером направлению. «Есть одна лодка», – сказал карлик, остановившись в одном месте. И сорная трава лежит здесь по-прежнему. Леонард, подойдя ближе, увидел ужасную картину. На небольшом открытом пространстве лежали сложенные в кучу тела человек сорока мужчин, женщин и детей, недавно умерших. Вблизи виднелись другие кучи костей, страшно белевших при лунном свете. Следы прежних жертвоприношений. Первая куча мертвецов лежала вблизи заросшего моха места, где были видны следы лодок, очевидно, недавно только отчаливших отсюда. При виде костей несчастных жертв зверства работорговцев в душе Леонарда вспыхнуло сильное желание встретиться лицом к лицу с желтым дьяволом, издевавшимся над кровью и агонией беззащитных, и отомстить ему за это, если можно. «Мы должны остановиться здесь до утра, стало уже темно», сказал Леонард. Путники расположились на ночлег на этой Голгофе, в этом ужасном месте, покрытом костями, из которых каждая вопияло к небу омщение. В гигантских камышах шумел ночной ветер, придавая клубам тумана фантастические очертания. По временам лягушки поднимали свой концерт, затем снова замолкали. Сапли кричала вдали, когда аллигатор или гиппопотам разрушали ее гнездо, а с высоты доносился шум крыльев диких уток, летевших к океану. Но в воображении Леонарда все эти голоса природы сливались в один хор, раздававшийся из кучи костей. Хор скорбных звуков, летевших со стоном к небесам и вопиявших. Боже, доколе беззаконие будет царить на земле? Доколе твоя рука будет бездействовать? Когда темнота прошла и солнце показалось во всем своем блеске, путешественники поднялись, стерли ночную росу с волос и принялись за скудный завтрак. Затем они молча направились к лодке, спустили ее в воду, и Леонард с Соттером взялись за весла. В этом путешествии по реке оказала им большую услугу превосходная память карлика. Без него они не могли бы сделать ни одной мили, так как река дробилась на бесчисленные лагуны и естественные каналы, прорезанные течением воды в густой чаще тростника. Не было никакой возможности отличить один канал от другого, Тем не менее, карлик уверенно показывал дорогу. Десять лет тому назад он был в этих местах и все же вел Леонардо безошибочно. По временам попадались новые каналы, не существовавшие прежде, но, подумав немного, Утро указывал, по какому следовало ехать. Так они двигались вперед большую часть дня, пока к вечеру не достигли места, где отдельный канал, которым они следовали, разделялся на два рукава, принимавших один северный, а другой — южное направление. «Как теперь ехать, Оттер?» — спросил Леонард. «Ну, Баас, я и сам не знаю. Вода изменила свое течение. Здесь была прежде земля, и дорога шла прямо. Это была большая опасность. Один неверный шаг, и они могли заблудиться в этом лабиринте». После долгого размышления Отр предложил, наконец, ехать по левому рукаву. Но Суа, до сих пор молчавшая, посоветовала взять вправо. Леонард сначала не согласился, но она настаивала, и лодка поехала в новом направлении. Пройдя ярдов триста и не видя ничего, уттер хотел посоветовать повернуть назад. «Подожди, белый человек», — произнесла вдруг Суа, своими быстрыми глазами внимательно оглядевшая поверхность воды. «Что это там?» указала она, на что-то белевшее в тростниках, ярдах сорока впереди. «Перья, я полагаю», — отвечал Леонард. «Однако поедем туда и посмотрим». «Это бумага, бас», — сказал Оттер, когда они подъехали близко к заинтересовавшему их белому предмету. «Кусок бумаги на тропинке». «Сними его поосторожнее», — сказал Леонард с невольно забившимся сердцем при виде куска бумаги в подобном месте. Когда Оттер положил на скамейку лодки, снятый им с тростника кусок бумаги, Суа стала внимательно разглядывать его. «Это листы священной книги, которую читала моя госпожа», — произнесла наконец она с убеждением. «Я узнаю ее. Моя госпожа вырвала один лист и укрепила на тростнике, как знак для того, кто бы пошел по ее следам». «Очень вероятно» отвечал Леонард, «тебе пришла очень хорошая мысль поехать по этому направлению». Затем, нагнувшись к листу бумаги, он прочел следующие стихи, которые еще можно было разобрать. «Ибо он смотрит с высоты своего святилища, с неба Господь взирает на землю, слышать стоны пленников, освобождать приговоренных к смерти». Хм произнес Леонард про себя. Текст весьма соответствует нашему положению. Верящий в приметы, щел бы это за хороший знак. Через час они достигли конца острова. «Ага», — сказал Оттер, «теперь я снова узнаю дорогу. Это тот самый рукав. Если бы мы не вошли в него, то, вероятно, так бы и не попали на правильную дорогу». «Скажи, Оттер», — спросил Леонард, «ты убежал из лагеря работорговцев. Как же это ты сделал? В лодке?» «Нет, басс. Баз, знает, что я силен. Мой дух, давший мне безобразие, одарил меня зато силой. А если бы я был так же красив, как ты, но не имел силы, то я был бы теперь или рабом, или мертвым. Со скованными цепями руками я убил того, кто был приставлен стеречь меня, и взял у него нож. Затем я разорвал свои цепи. Смотри, Баз, у меня до сих пор остались от них рубцы. Затем, когда другие подбежали, чтобы убить меня», Я бросился в воду и нырнул, так что они более не видали меня. После я плыл этой дорогой, останавливаясь по временам на островах. Иногда же бежал вдоль берега, где тростники настолько густы, что меня никто не мог видеть. Через четыре дня я был уже в безопасности. Чем же ты питался все это время? Кореньями и птичьими яйцами. А крокодилы не пробовали съесть тебя? Да, Бас, однажды, но я ловок в воде. Я вскочил на спину водяной змеи, и через глаз вонзил нож в ее мозг. Ах, мой дух тогда был со мною. Затем, вымазавшись кровью крокодила, я спокойно поплыл далее, и аллигаторы более не трогали меня, принимая по запаху за своего брата. Скажи, Оттер, а теперь разве ты не боишься возвращаться в эти места? Немножко, бас. Ведь мы идем в тот ад, о котором говорите вы, белые люди. Но куда идет бас, туда охотно последую и я. Кроме того, мне хотелось бы взглянуть еще раз на желтого дьявола, чтобы убить его этими руками. И карлик, подняв весло, зарычал в ярости. Убить его, убить его, убить его. Тише, сказал с досадой Леонард. Ты хочешь напустить на нас арабов, что ли? Глава девятая. Гнездо желтого дьявола. Солнце зашло, и трое путешественников, как и в предыдущую ночь, расположились на острове, ожидая восхода луны. Найдя пару диких утят, они хотели развести костер, чтобы приготовить себе ужин. Но Леонард отклонил эту мысль. «Это опасно», — заметил он. «Огонь могут заметить издали». Пришлось ограничиться скудным ужином из сушеного мяса и сырых утиных яиц. Хорошо, что они приняли эту предосторожность, так как едва мрак сгустился, послышался шум весел, и несколько лодок проплыли мимо них. Люди, сидевшие в этих лодках, перекликались по временам на арабском и португальском языках. «Ложитесь на землю и не шевелитесь», – прошептал Оттер, – «здесь работорговцы будут приставать со своими лодками». Леонард и Суа последовали его совету, а работорговцы, усердно гребя против течения, прошли ярдах в сорока от них и повернули к берегу. — Дорогу, товарищи! — кричал один из работорговцев, выезжая на своей лодке вперед. — Место остановки близко, и там есть ром для тех, кто заслужил его. — Надеюсь, что они не остановятся здесь, — сказал тихо Леонард. -с», — С, прошептал Отр. — Они причаливают, я слышу. — Действительно, ярдах в двухстах от них? Работорговцы пристали к берегу. Вскоре два ярких языка пламени показали, что они развели костры. «Нам лучше уйти отсюда», — произнес Леонард. «Если они заметят нас, то...» «Они не заметят нас, Баас, если мы будем лежать тихо», — возразил оттор «Подождем здесь. У меня есть другой план. Слушай, Баас!» И он зашептал что-то на ухо своему господину. Леонард согласился на предложение карлика, и они остались на прежнем месте. От костров к ним доносился шум пьяной оргии работорговцев. Через час Леонард поднялся на ноги. Его примеру последовал оттор проговорив. «Я пойду ближе, Баас. Я могу двигаться, как кошка». «Куда вы хотите идти, белый человек?» – спросила Суа. «Поближе к ним, чтобы подслушать их разговоры. Я понимаю по-португальски. оттор возьми нож и револьвер, но ружья не бери». «Хорошо», – сказала женщина. «Будьте только осторожны. Они ловкий народ». «Да-да», — ответил Отр, — «но Баас тоже ловок, да и я такой же. Не бойся за нас, мать». Осторожно крадясь по камышам, Леонард и Карлик двинулись вперед. Когда они уже были ярдых двадцати от костров, Леонард оступился и попал ногой в болото, устроив сильный шум. Несколько работорговцев, услышав всплеск воды, вскочили на ноги, но Отр тотчас зафырчал, подражая голосу молодого гиппопотама. «Морская корова!» произнес один работорговец по-португальски. Огонь испугает ее, и она не тронет нас. Леонард и Оттер, выждав некоторое время, подкрались к кусту, вблизи которого сидели работорговцы. Леонард мог ясно слышать каждое слово из разговора негодяев. Их было 22 человека. Один их, предводитель, по-видимому, был чистокровный португалец, а остальные – мулаты и арабы. Все они пили из оловянных кружек ром, и многие из них были уже полупьяны. По крайней мере, языки их развязались. «Проклятие отцу нашему дьяволу!» – произнес один мулат. «Что ему вздумалось как раз сейчас отправить нас с лодками? Мы можем пропустить потеху». «Какую потеху?» – спросил предводитель банды. «Еще три или четыре дня птиц не будут сажать в клетки. Покупатели еще ждут. Да и здесь говорят об английском крейсере, чтоб ему провалиться в преисподнюю, который снует у устья реки». «Нет, я не про то говорю», — отвечал мулад. «Немного удовольствия смотреть на продажу вонючих негров. Я говорю о продаже с аукциона белой девушки, дочери англичанина-купца, захваченной нами недавно. Вот красотка для счастливой собаки. Я никогда не видал ничего подобного. Что у нее за глаза, что за характер?» «Ну, вам нечего думать о ней», — усмехнулся вожак. «Она слишком дорога для таких молодцов, как вы. Кроме того, глупо тратить много денег на девушку, белую или черную». Когда будет аукцион? Он был назначен в ночь перед отправлением партии, но теперь говорят, что он состоится завтра ночью. Скажу вам, почему желтый дьявол спешит с этим делом. Он боится ее, думая, что она принесет ему несчастье и хочет скорее отделаться от нее. Ах, старик-забавник, любит шутки. Все мужчины-братья, сказал он вчера, черные и белые, поэтому все женщины-сестры. На этом основании он хочет продать ее, как негритянку. Ха-ха-ха! «Дайте, братец, Рому, дайте Рому!» «Может быть, он еще отложит этот аукцион, и мы можем поспеть вовремя», заметил вожак. «Во всяком случае, за здоровье этой девушки!» «Кстати, догадался ли кто-нибудь спросить пароль?» «Я сам забыл это сделать». «Да», — отвечал мулад — «прежнее слово — дьявол!» Так они говорили около часу, частью о Хуане, частью о других вещах. Когда работорговцы совершенно опьянели, разговор их сделался настолько возмутительным, что, прислушиваясь к нему, Леонард едва мог лежать спокойно. Наконец, один за другим, негодяи погрузились в крепкий сон, и все стихло. Работорговцы не поставили часового, так как здесь, на острове, не ожидали никаких врагов. Тогда Оттер приподнялся на руках, и его лицо при слабом свете луны загорелось огнем дикого торжества. «Пас — Пас! — прошептал он. — Не сделать ли нам это! и он провел рукой по горлу. Леонард задумался на одно мгновение. Его ярость была сильна. Однако он содрогался при мысли об убийстве спящих людей, хоть они и были злодеи. Кроме того, разве возможно было сделать это без шума? Некоторые из негодяев могут проснуться. Страх отрезвит их, и тогда борьба с ними будет немыслима. «Нет», — шепотом отвечал он, «иди за мной. Мы лучше спустим в воду их лодки». «Хорошо, хорошо», — сказал Оттер. Крадучись как змеи, они проползли около 40 ярдов к тому месту, где к низкому дереву были привязаны лодки, три катера и пять широких плоскодонных барок с оружием и провизией работорговцев. Отвязав лодки, они легко оттолкнули их, и флотилия работорговцев двинулась вниз по течению, чтобы исчезнуть вскоре из виду в ночном мраке. Сделав это, Леонард и Оттер пошли назад. Путь их проходил в шагах в пяти от негодяя Мулата говорившего с вожаком о Хуане. Леонард посмотрел на него и хотел ползти дальше. Уже Отр был шагах в пяти впереди, как вдруг луна выступила из-за облаков, и свет ее упал на лицо работорговца. Он проснулся, поднял голову и увидел Леонарда. Последнему нельзя было медлить, или тогда все пропало. Подобно тигру, вцепился он в горло Мулата и сильно сжал его в своих руках, прежде чем тот мог вскрикнуть. Произошла короткая борьба, и в руке Леонарда сверкнул нож. Оттер не успел еще подойти к своему господину, как все было кончено, так быстро и тихо, что ни один человек из банды не проснулся, хотя один или два из них шевелились и бредили в тяжелом сне. Леонард, целый и невредимый, вскочил на ноги и вместе с Оттером поспешно направился к тому месту, где осталась Суа. Женщина, посмотрев на запачканную кровью куртку Леонарда, лаконично спросила «Сколько?». «Один», — отвечал оттор «Я бы хотела, чтобы все», — свирепо промолвила Суа. «Но вас только двое. Скорее в лодку», — сказал Леонард. «Они сейчас погонятся за нами». В следующую минуту они уже плыли по реке, удаляясь от острова. Сначала лодка была направлена поперек реки, к противоположному берегу, отстоявшему от острова ярдах восьмистах, что можно было скрыться в тени берега. Когда они приблизились к последнему, Отр, положив весла, весело рассмеялся. «Чего ты смеешься, черный человек?» спросила Суа. «Взгляни туда!» отвечал карлик, указывая на какой-то предмет, плывший по течению реки и почти скрывшийся из виду. «Это плывут лодки работорговцев с оружием и провиантом. Мы пустили их по течению, Бас и я. Там на острове спят 22 человека, все за исключением одного. Что они найдут, когда проснутся? Они увидят, что очутились одни на островке среди большой реки, переплыть которую не осмелятся, если бы даже и могли, из боязни аллигаторов. Никакой пищи они не могут найти на острове, не имея ружей. Утки ведь не станут дожидаться того, чтобы их схватили голыми руками. У берега будут собираться сотнями аллигаторы, чтобы стеречь их. Мало-помалу они придут от голода в бешенство, станут кричать, но никто не услышит их, Тогда они начнут нападать один на другого, и, наконец, погибнут все жалким образом от рук своих же или от челюстей аллигаторов. Погибнут, погибнут все, — закончил Оттер и снова засмеялся. Леонард не мог порицать его. Разговор негодяя все еще слышался ему, и он не чувствовал сострадания к ожидавшей их страшной судьбе. Чу! Слабый звук пронесся по тихим водам реки. Звук, скоро перешедший вопль ужаса и бешенства. Очевидно, работорговцы, проснувшись, заметили, что какой-то таинственный враг был вблизи них, убив одного из их товарищей. Вскоре крики перешли в вой. Конечно, они увидели, что лодок нет, и они очутились в западне. Леонард и Оттер с противоположного берега реки могли видеть тени испуганных людей, бросавшихся туда и сюда в поисках своих лодок. Но они исчезли и более не вернутся. По мере того, как они двигались вперед, крики становились все менее слышными, и, наконец, полная тишина водворилась во мраке ночи. Тем временем Леонард рассказал Суа то, что он узнал из разговора работорговцев. «Далеко ли нам еще ехать, черный человек?» спросила старуха, когда Леонард кончил свой рассказ. «На закате солнца завтра мы будем у ворот гнезда желтого дьявола», отвечал карлик. Два часа спустя они нагнали лодки работорговцев, пущенные ими по течению. Большинство из них были связаны вместе. Они плыли мирной группой. «Нам лучше пустить их ко дну», — сказал Леонард. «Нет, бас, возразил Отер. «Они могут еще понадобиться, если нам удастся благополучно уйти из гнезда «Желтого дьявола». Кроме того, может быть, там найдется пища, в которой мы нуждаемся». Совет был основателен, и Леонард принял его. Взяв лодки на буксир, на заре трое путников пристали к берегу. Обыскав лодки работорговцев, они к своей величайшей радости нашли в них большие запасы пищи, не исключая жареного мяса, спиртных напитков, сухарей, хлеба и нескольких апельсинов и бананов. Только те, кому приходилось в течение нескольких недель обходиться совсем без пищей, могут понять их радость. Они нашли в лодках и другие вещи – ружья, тесаки, боевые припасы и, что всего лучше, ящик с платьем, принадлежавший, очевидно, вожаку или вожакам банды. Между прочим, здесь находилось форменное платье, богато расшитое золотыми шнурами, высокие сапоги и шляпа с пером. Затем тут было несколько длинных арабских одеяний и тюрбанов – парадные костюмы работорговца. Но самую ценную находкой оказался кожаный кошелек с сотней английских северенов и 12-15 португальскими золотыми монетами – честным заработком предводителя негодяев. «Ну, Баас», – сказал Отер, – «вот мое слово. Мы должны переодеться в эти платья». «Зачем это?» – спросил Леонард. «Чтобы работорговцы приняли нас за своих собратьев». Ценность этого предложения была настолько очевидна, что оно было немедленно принято. Переодетый в платье работорговца с пистолетами за шелковым поясом, Леонард смело мог быть принят за одного из самых свирепых охотников за рабами. Оттер, нарядившись в арабский костюм, который пришлось ему обрезать снизу, выглядел тоже внушительно. Своё собственное платье они спрятали в камышах вместе с лодками. На тот случай, если им посчастливится вернуться обратно. Кошелек с деньгами Леонард положил в свой карман он не чувствовал никаких угрызений совести, присвоив деньги работорговца, так как хотел употребить их не на свои собственные нужды, а для успеха – дела. Далее дорога шла вдоль болот и состояла из таких троп, которые мог разыскать только человек, часто бывавший в этих местах. Но Отр не забыл однажды пройденного им пути. Ввиду необходимости поспеть к ночи к гнезду желтого дьявола, они двигались вперед, несмотря на палящий зной. Ни одного живого существа не попадалось им навстречу, хотя там и сам вдоль дороги в кустах валялись трупы рабов. Наконец, за час до заката солнца они приблизились к жилищу Желтого Дьявола. Гнездо было устроено следующим образом. Оно располагалось на острове в 10-12 акров, из которых пригодны для обитания были только акры 4,5. Остальное было болото, заросшее высоким камышом. Болото это начиналось от большой лагуны на северной и восточной окраинах острова, примыкало к ряду низких строений, которые на этих фасах считались достаточно защищенными обширным водным пространством. На южной и западной сторонах вид лагеря был иной. Здесь местность была сильно укреплена не только природой, но и рукой человека. Прежде всего, вокруг этих двух фасов шел канал, не особенно широкий и глубокий, но из-за вязкого дна, доступный для переправы только в лодках. На внутреннем берегу этого канала сооружен был вал, по гребню которого шел крепкий забор, обсаженный кустами алоэ и других колючих растений. Таков был внешний вид этого места. Внутри же он делился на три основные части. Восточная представляло самое гнездо – длинное деревянное строение с большим мощенным двором впереди и к западу от него. Здесь были еще два строения – навес на столбах, примыкавший к тому месту, где выгружались лодки с рабами, и далее – к северу, почти составляя продолжение самого гнезда. Но отдельно от него стояла крепкая каменная постройка – магазин. Вокруг описанных строений виднелись соломенные крыши хижин туземного типа, занятых, очевидно, работорговцами низшего слоя – арабами и мулатами. Вторая часть, расположенная к западу от первой, представляла собой лагерь рабов. Она занимала всего около акра, и единственным зданием в ней были четыре навеса, подобных тому, в котором продавались рабы, но только больше длины. Здесь рядами лежали рабы, прикованные к железным брусьям, шедшим вдоль навеса. Этот лагерь был отделен от первой части глубоким каналом в 30 футов ширины. В одном месте через этот канал был перекинут подъемный мост простого устройства, соединявший лагерь рабов с гнездом. Лагерь рабов, подобно гнезду, был окружен также высоким валом, обсаженным колючими растениями. На этом валу, вблизи ворот лагеря рабов и небольшой, примыкавшей к ним сторожке, стояла шестифутовая пушка, дуло которой было направлено на лагерь рабов. Грозное предостережение для его обитателей. Вообще, при устройстве гнезда были приняты все предосторожности как против восстания рабов, так и против нападения внешних врагов. Наконец, третью часть владения Желтого Дьявола составлял сад, расположенный за лагерем рабов. Он также был окружен каналом и земляными валами, но не так сильно укреплен, как первые две части гнезда. Глава 10. Леонард составляет план действий.